Глава 27. седьмая. Спустя пять лет, как в дверь к Рольфу постучался сутулый старик в ветхом балахоне из мешковины, его королевство, как он сам, сильно изменилось. С каждым годом земли вдоль младшей сестры давали все меньше урожая. Скот терял вес, и молочной продукции практически не стало. Детеныши рождались мертвыми, либо умирали в первые дни. В очереди просящих милости у короля становились километровыми. «Рольф, заклинаю тебя! Попроси помощи у горта!» — распинался Торстейн. «А-а-а!» — Прохрепил Рольф, изобразив раздраженную гримасу. «Зачем ты вылез из своей цитадели? Я здесь и сам разберусь!» «И вообще, это горд повинен во всем, что происходит!» «Я не знаю, как тебе еще донести!» — упершись руками в бока, мотнул головой Торстейн. Рольф надменно сидел на мраморном троне и молчал. «Люди гибнут! Неужели ты не видишь?» «Здесь я, король, и я правлю этим королевством! Не смей мне указывать, что делать!» — Если этой осенью мы не соберем достаточно зерна, тебе неким будет править. Поля гниют, повсюду падешь скота. Люди начинают говорить, что ты проклят, — произнес Торстин, направляясь к выходу. — Кто это говорит? Приведи мне их сюда! — махнул рукой Рольф. — А ты что скажешь? Почему молчал сейчас? — обратился Рольф к тени, стоящей за его троном. — Ты сам все знаешь, мудрейший, — произнес старик в коричневом балахоне, выйдя из тени. «А-а-а-а!» <глаз> <глаз> Прохрипел Рольф. Глаза его сильно впали, сказалась сильная потеря веса, волосы из черного приобрели пепельный оттенок, зубы начали выпадать. Дай мне лекарство. Я тяжело мне. Задыхаясь, произнес Рольф. Я предупреждал тебя о привыкании. С каждым разом отказаться от этого будет все тяжелее, произнес старик. покачивая головой. Затем он взял со стола медный кубок. Поставив его рядом с собой, старик воздел над ним руки. Медленным движением он проколол вену на левом запястье ногтем большого пальца правой руки. Из глубокой раны полились темные, практически черные струйки крови. Набрав четверть кубка, старик поднес его Рольфу. Король обхватил его дрожащими бледными руками и принялся жадно пить. Ох". Выдохнул он, отбросив кубок в сторону. «Когда ты даруешь мне бессмертие, как и обещал, владыка! У нас ведь был договор! я его соблюдаю. Пока жив я, будешь жить и ты, король!» Зажимая запястье, произнес старик. «Нельзя не признать, что Торстен прав. Люди скоро начнут умирать вслед за скотом. Кем я тогда буду править? А чтобы разбить горд, мне понадобится огромная армия. Где она?» «Ты же обещал, что дашь мне сил разгромить брата!» «Твой брат умрет, а ты будешь править не только Северным Королевством, но и завоюешь всех людей. Что касается смертных, то пусть умирают. Все идет так, как должно. Зачем тебе нужна армия таких непокорных северян, как этот Асберн? Неужели ты хочешь, чтобы они оспаривали каждое твое решение?» Для тебя важна эта тысяча непокорных кусков плоти. Прежде чем идти на брата, открытой войной, нам нужно победить его изнутри, сломать его волю. — Скажи, владыка, что мне сделать? — рыболепно произнес Рольф. — Собери для меня всех жителей в одном месте. Настало время показать всему миру истинную силу короля Рольфа Альмада. А насчет брата... О нем позаботится маэстро. Стражники, получив приказ от короля, принялись сгонять всех людей в стенах и за их пределами к дворцу Рольфа. На центральной площади к закату собралось больше двадцати тысяч человек, включая армию и дворцовую стражу Рольфа. «Все люди города на площади, Ваше Величество, и ждут вас!» — доложил сир Альрик. «Великолепно, капитан! Присоединяйтесь к вашим подчиненным! Нам с Ладыкой нужно многое вам всем сказать!» С улыбкой произнес Рольф. «Да, милорд!» – настороженно произнес Арнатом, покосившись на сгорбленного старика, опирающегося на трость. Солнце уже начало скрываться за линией горизонта, когда король в сопровождении владыки все-таки вышел к своим подданным. «Славные северяне! Приветствую вас!» – возвестил Рольф. Толпа настороженно поприветствовала своего короля. «Для нас настали тяжелые времена! Все вы это видите!» «Еды не хватает на всех. Люди начинают умирать от болезней. Как вы заметили, и мое здоровье сильно подкосилось. И лишь один человек повинен в этом. Тот, кто предал великих духов своим вероломством. Тот, кто наслал на нас все эти напасти. «Кто это чудовище?» — воскликнули люди. «Горд! Он причина всем нашим бедам!» Среди людей повисла тишина. «Единственный способ спастись — это расправиться с предателем, убить его!» Люди молчали. — Похоже, они не поддержат вас, ваше величество, — произнес темноволосый коренастый мужчина с проседью в короткой черной бороде. — Мои братья готовы, владыка. Прикажи, и мы все сделаем. — Пусть король отдаст приказ. Едва слышно произнес старик, положив костлявую руку на плечо Рольфа. — Жители Ингольфгарда, пять лет назад вы проделали нелегкий путь на восток к этому славному городу, произнес Рольф, оглядев почерневшие от плесени стены замка. — Вы пошли за мной тогда, верив в свои жизни мне! Что ж, теперь вам снова придется пойти за мной, хотите вы этого или нет, но это единственный способ победить нашего врага и выжить! Толпа продолжала молчать. — Действуй! — дал команду бородатому незнакомцу Рольф. Зарычал оборотень, скинув с себя верхнюю одежду. Раздался треск ломающихся костей и незнакомец завыл. Подхватили горожане в центре площади у фонтана. «Еда!» — раздалось где-то в глубине толпы. «Стражи к бою!» — скомандовал Арнотом. «Оборотни!» — закричали горожане. Люди бросились бежать в разные стороны, топчая и сбивая друг друга с ног. Построиться! Спина к спине!» — пытался справиться с охватившей всех паникой сир Альрик. Сотни оборотней, возникшие из ниоткуда, рвали и кромсали всех вокруг. Вгрызались в глотки, отрывали руки. Когтями, словно масло, рассекали плоть ни в чем не повинных жителей. Большая часть стражи, поддавшись нарастающей панике, бросилась бежать. Те же, кто остался и попытался дать бой зверю, становились легкой добычей. «Предатель! Убийца!» — закричал сир Арнотом и бросился в сторону короля. Оборотень, вставший у него на пути, получил быстрый рубящий удар снизу. Вспоров брюхо и срубив челюсть зверю, Пожилой капитан продолжил двигаться в сторону Рольфа. Беломордый вожак в попытке повалить северянина нанес ему размашистый удар. Арнотом с проворством двадцатилетнего юноши пригнулся и проскочил под лапой зверюги, оставив зияющую рану от серебряного меча у него на боку. Вожак взвыл и отскочил в сторону, извиваясь от жгучей боли. Вот уже на расстоянии одного выпада от предателя сир Альрик сделал взмах мечом, и тут рука капитана будто перестала ему принадлежать. Хватка ослабла, клинок с металлическим звоном ударился о каменные плиты. Нагрудный панцирь северянина сжался, раздался хруст его ребер. Кровь подступила к горлу. Не успел он понять, что с ним случилось, как неведомой силой Арнатома отбросило назад. Перевернувшись на живот, капитан, застонав от боли, постарался дотянуться до меча. Но его попытка не увенчалась успехом. Вожак оборотней победоносно наступил на израненного воина и прижал его к земле. «Добей его!» – приказал владыка, разжав пальцы на своем кулаке. Беломордый с ревом вонзил когтистую лапу прямо в затылок жертвы. Нажав на панцирь посильнее, он вырвал голову вместе с хребтом. Подняв ее как трофей, вожак завыл, возвещая всем о своей победе. В западной части Северного Королевства, в отличие от Восточной, вот уже пять лет царили мир и покой. Даже дни, по словам сиры Рагнвельда, здесь длятся дольше. По приказу горта лорды Сигвальд, Хаук и Стейн, когда-то поддержавшие его брата в борьбе за корону, в уплату долга за свои деяния должны были основать по городу в северных горах каждой. Дело это затратное, но достопочтенные лорды, дабы не быть в опале, покорно согласились. После загадочного исчезновения ребенка болезнь с каждым годом начала ухудшаться. Часто Горд ловил ее за разговорами с самой собой. В одну из таких ночей Ингрид призналась, что говорит с Хальфсоном. Она простила его за то, что он забрал их сына. Король все больше времени старался уделять Ингрид и, по возможности, не отходил от нее ни на шаг. Система налоговых поступлений, налаженная Рольфом, приносила в казну колоссальные доходы, поэтому Горд не торопился ничего менять. Сир Берси и король после смерти его отца Гарльда и болезни Ингрид стали довольно близки. Вели регулярную переписку, вместе охотились. Горд часто придерживался советов своего тестя. Лорд Берси даже предлагал расширить границы королевства за счет земель Ульпурии, но король отказался от этого замысла. Лорд Гарди, попытавшись настоять, едва не стал жертвой вспышки гнева, внезапно охватившей Титана. Горд также ввел переписку с лордами Асберном, Гунлафом и Снори. Из писем товарищей по ратному делу король узнавал, насколько ухудшалось положение дел в восточных землях. Люди, которых город отправил к Рольфа трудиться, толпами возвращались на запад, убегая от тирании старшего брата. Поначалу Горт отказывался принимать их назад, взывая их к долгу перед королевством, но потом, послушав сиры Берси, перестал обращать на это внимание. Последнее письмо, которое король получил от сиры Асберна, сильно встревожило его. Оно было написано в 27-й день седьмой полной луны, 2355 года со дня Великого Разлома. Обращаюсь к вам, великий король всего Северного Королевства. Горд, с просьбой о помощи. Твой брат и мой бывший друг Рольф совсем лишился рассудка. Он дал кров и еду какому-то бродячему старцу. Пойми правильно, мой брат по оружию, с того дня, как он поселился в Ингольфгарде, на восток обрушился страшный мор. Все, в чем до этого дня теплилась жизнь, с каждым днем гибнет. Даже солнце скрылось в небе, вечно затянутым черными тучами. Сам Рольф также изменился. Не подпускает к себе и не слушает никого, кроме полумертвого старика и странных прихлебателей, которых он с собой привел. Могу поклясться, что один из них нечестивый. По всему востоку пропадают люди прямо из домов. В деревнях снова заговорили про возвращение оборотней. Рольф мир не принимает, будто хочет, чтобы мы все вымерли. Почти все служат ему лишь из страха. «Прошу тебя, собери армию, отбери власть у своего безумного брата! Спаси свой народ!» «Наместник Южной Цитадели, твой друг, сир Торстый Насберн!» «Что скажешь?» — спросил мнение жены Горд, зачитав ей строки из письма. «Я не хочу, чтобы ты оставлял меня», — произнесла королева, накручивая локоны волос на палец. «Но если твой народ страдает и просит тебя о помощи, то твой долг, как короля, позаботиться о своих людях, и он превыше долга мужа перед супругой, А в твое отсутствие мне составят компанию Хальфи, так что не переживай обо мне». Королева вытянула прядь черных волос с головы. «Никуда я от тебя не уеду», — ответил Горд, крепко прижав к груди Ингрид. Уединение супружеской пары прервал жуткий скрежет металла о стекло. Горд резко повернулся и уставился в большое двустворчатое окно из темно-синего стекла. Никого не увидев, король решил подойти ближе и посмотреть, что это было». Не успел он отодвинуть чеколду, чтобы открыть окно, как стекло с треском разлетелось в разные стороны. Осколки попали в лицо, и обнаженный торс короля. Поднялся сильный ветер. Когда Горд встал на ноги, в комнате над Ингрид возвышалась бледная фигура высокого человека, с ног до головы облаченного во все черное. «Кто ты? Зачем ты сюда пришел?» — прокричал Горд. Незнакомец никак не отреагировал, а лишь потянулся к лицу оцепеневший Ингрид. Тогда Горд в прыжке налетел на худощавого похитителя и без труда повалил его на спину. Завязалась борьба. Он принялся колошматить кулаками по голове и ребрам таинственного незнакомца. Воспользовавшись заминкой короля, он перехватил его руки и вывернул их так, что Горду показалось, что вот-вот порвутся сухожилия в плечах. Незнакомец ловким движением скинул огромную мышечную массу с себя так, как будто король вовсе ничего не весил. Упав, Горд закряхтел. Руки сковало острой болью. Лысый мужчина с презрением посмотрел на короля и, оскалив клыки, зашипел. Превозмогая боль, Титан смог подняться. Ингрид смотрела на происходящее с пустотой в глазах и никак не реагировала на призывы мужа бежать. Горд вновь бросился на лысого вампира, пытаясь сбить его с ног, но на этот раз тварь оказалась проворнее. Быстрым ударом обеих рук в область чуть ниже груди вампир заставил короля упасть на лопатки. Дыхание горда перехватило. Пытаясь ухватить хоть в воздуха, король вновь начал подниматься. Вампир мертвой хваткой сжал короля за горло, повернув голову так, чтобы проще было достать артерию. Тварь снова обнажила свои клыки. Горд, оставив попытки наполнить легкие воздухом, схватил вампира за горло в ответ, оторвав его от пола. Держа монстра на вытянутой руке, король смотрел, как он корчится в попытках освободиться. Горд услышал, как по лестнице бегом, гремя доспехами, поднимается стража. Конец тебе!» — в гневе произнес Горд, стиснув шею твари обеими руками. Вампир лишь улыбнулся и взлетел. Поднявшись к потолку спальни, он оставил принца в висячем положении. Горд зарычал, выскальзывая. Хватка тут же ослабла, и он с грохотом упал, сломав под собой письменный стол. Ворвалась стража с обнаженными мечами. Горд поднялся, держась за спину. «Нет, Ингрид!» — закричал король. увидев свою жену в объятиях вампира, вылетевшего в разбитое окно.